Евгений Гришковец. Рубашка. Посвящается Л. Глава первая. Я проснулся утром и сразу подумал, что заболел. Не почувствовал, а именно подумал. Мысль была точно такой же, как когда просыпаешься в первый день каникул, которых ты так ждал. Вот просыпаешься и думаешь. А почему мне не весело? Почему я не рад? Где счастье, которого я так ждал? Наверное, я заболел. Я проснулся, как будто меня включили, я не вздрогнул, не потянулся, не издал никакого звука, я просто открыл глаза, точнее один глаз. Другой был прижат к подушке. Еще я стал слышать, и я увидел и услышал. Увидел край подушки, ткань наволочки, близко-близко к открытому глазу. Подушка была едва освещена синеватым светом. Было рано и была зима. Вообще-то было еще совсем темно, но в окно падал обычный городской синеватый утренний свет смесь света белых уличных фонарей и уже зажженных желтых окон дома напротив и моего дома. Почему-то эта смесь всегда синеватая. Вечером она приятная, а утром невыносимая. Я услышал много звуков. Это звучал город. Огромный город. Я слышал, конечно, не весь город. Это были не звуки какого-то там городского пульса или что-то в этом роде. И Это были звуки даже не просыпающегося города. Город давно уже проснулся. Я услышал, как люди, живущие в моем доме, покидают его. Они шли на работу или влекли куда-то своих детей. Звуки шагов по лестнице, гудение лифта, поминутно повторяющийся стон и стук входной двери подъезда. Я слышал, как задержка и как бы безнадежно Махнув рукой на все, заводились во дворе автомобили. А фоном всему этому там, чуть дальше, там, развещал проспект. Я проснулся. Я не почувствовал тело? Нет. Проснулась голова. Я ощутил только голову. И в этой голове был я. У меня открылся один глаз. Я стал слышать. И я не был этому рад. Мне так захотелось снова вернуться в сон. Не в том смысле, что я видел какой-то чудесный сон, а в том смысле, что уснуть. Так захотелось смолодушничать и позвонить всем, всем сказать, что я заболел, наврать и все-все отменить». Отменить все, а главное, не вставать, не зажигать яркий свет, не умываться и не бриться, не надевать носки и все остальное. Не выходить из квартиры, позвякивая ключами, не гасить перед уходом свет в прихожей, не давить на кнопку с цифрой 1 в лифте, не выходить на улицу, не делать первый утренний холодный вдох не садиться в твердую холодную машину и не ехать в аэропорт, чтобы встретить Макса. Макса, который подлетал сейчас к городу и был неотвратим. Но Макса, моего друга Макса, Отменить было невозможно. И значит, нужно было делать это все. А Макс был сейчас совершенно не кстати. Так не кстати, как может быть только старинный друг, который живет далеко-далеко, которого искренне ждешь, а он... Приезжает или прилетает, как всегда, не кстати. И пару дней, бынь да отдай ему. В смысле, отмени все дела, какие бы они там ни были. И приготовься много говорить, смеяться, пить, есть и еще пить. И говорить. Спать, конечно, пару суток не получится. Но это все очень хорошо. Просто не кстати. Совершенно. И особенно в этот раз, потому что я влюбился сильно. Очень, очень сильно. Так, как это... Этого со мной не было. Никогда. Так что Максим был... Не кстати.